Глава 2. Это так сложно сделать. Роланд, 43 адвокат, пришел ко мне по рекомендации своей подруги Кесси. Во время наших встреч он легко рассказывал о своих романтических отношениях, общественной жизни и работе. С юмором и проницательностью он рассказывал истории о своем детстве, особенно связанные с его единственным младшим братом. Родители Роланда умерли за последние пять лет, и именно из-за этих мрачных периодов переживаний Кэсси решила, что он должен с кем-то поговорить. Когда он говорил о своих родителях, особенно о матери, его речь замедлялась, а глаза иногда наполнялись слезами. Но обычно он быстро переходил к другой теме. Как юрист, Роланд привык контролировать свою речь. В ответ на мои неожиданные вопросы он часто делал мне комплимент, говоря, как они хороши, и все же его отличные ораторские навыки позволяли ему уклоняться от прямых ответов. Роланд не всегда старался избегать неприятных и сложных тем. Он сказал, что конфликты с Кэсси могут быть очень острыми, равно как и с его коллегами. Он отзывался о себе как о твердолобом типе и утверждал, что такой характер иногда доставляет ему неприятности. Когда я спросила о близких друзьях, Роланд ответил, что Кэсси — «Единственный человек, которому он полностью доверяет?» «Теперь?» «Этот «теперь?» Прозвучало грустно и с болью, словно он задумался о потерянном друге. «У вас были ещё друзья?» «Нет». «Но я не знаю». Он стал непривычно тихим. «Я ждала». После паузы Роланд вдруг начал рассказывать анекдот про суд. «Я его знала. Заезженная история с забавной концовкой». Когда он сделал паузу в середине рассказа, я мягко вмешалась. Это была ваша мама, человек, с которым вы были близки раньше? Что? Нет. Его глаза сузились, и он поудобнее устроился в кресле, вытянув шею. Она была не такой матерью. Воцарилась тишина, если не считать его дыхание приглушенными короткими рывками. Я подумала, не разозлила ли его, прервав рассказ. Но глаза Роланда выглядели скорее опустошенными, чем сердитыми. Чувства бегали по его лицу, как быстро плывущие облака в солнечный день. Наконец Роланд вздохнул, опустил плечи и посмотрел прямо на меня. Его голос был напряжен от сильного чувства. Он говорил сквозь зубы. «Мы с моим говнюком-братом были очень близки». Роланд рассказал мне, что пять лет назад, сразу после смерти их отца, они с братом поссорились из-за собственности родителей. Однажды они даже подрались, когда Роланд в отчаянии толкнул брата. В этой схватке брат сломал ему нос, а затем выбежал из дома, оставив Роланда окровавленным и разъярённым. С тех пор они больше не разговаривали. Брат, который был другом и союзником во всех детских играх, исчез из его жизни. Он даже не заговорил со мной на похоронах мамы. Он стиснул зубы и покачал головой. Это было последней каплей. В течение следующих нескольких сеансов мы разбирали их конфликт. Я осторожно предположила, что, возможно, и Роланд ненароком продлил их ссору. Например, на похоронах он тоже не подошёл к брату. «Да нет же, это он предал меня». В конечном итоге он пришёл к следующей мысли. «Он должен извиниться передо мной». Я очень хочу, чтобы он сказал, что сожалеет». Несмотря на потерю важных отношений, он даже не думал о том, чтобы заговорить с братом и попытаться исправить ситуацию. Я вовсе не хочу сказать, что брат невиновен, но и Роланд внёс свою лепту. Однако он даже не предполагал, что тоже должен извиниться. «Вы можете рассматривать отстранение Роланда как результат его врождённого упрямства, но я также вижу в нём продукт нашей культуры». В недавнем выпуске журнала «Psychology Today» вышло интервью журналиста с отдалившимися друг от друга братьями и сёстрами. Несмотря на долгие годы несчастливой разлуки, все они говорили, что готовы помириться, но только если первым попросит прощения их брат или сестра. Ни один не хотел извиняться первым. В совместном докладе Центра семейных исследований Кембриджского университета и некоммерческой организации «Стенд-элоун» Сообщалось, что разрывы отношений между членами семьи всегда дорого обходятся, даже если приносят чувство облегчения. Так почему же мы, как Роланд и другие поссорившиеся братья и сёстры, застреваем в собственном несчастье, а не пытаемся всё исправить? По моему опыту, восстановление разорванных отношений оказывается невероятно трудным делом, как правило, для обеих сторон — Большинство из нас редко думают о том, чтобы попросить прощения первым. Вы можете чувствовать, что тоже отчасти виноваты, но если вас обидели, извиниться особенно трудно. В глубине души вы понимаете, что у этой истории есть и другая сторона, но увязли в обиде и не можете ничего с собой сделать. Роланд был не в состоянии признать, что тоже виноват в ссоре, по крайней мере, когда мы с ним общались. У большинства из нас в жизни есть такой Роланд либо мы сами им являемся. Если вам трудно взять на себя ответственность за обиды или конфликты, вы не одиноки. Из-за особенностей работы мозга мы зачастую не осознаем или легко оправдываем свои ошибки. К тому же многие социальные правила и культурные нормы действуют против нашей потребности приносить извинения. На Западе, особенно в Соединенных Штатах, доминирует позиция правоты и уверенности в себе. Она не позволяет людям обращать внимание на то, что они могут обидеть кого-то. Поскольку наши модели психологической силы тяготеют к соперничеству и независимости, восстановление отношений играет едва ли не самую малую роль. У нас мало хороших примеров и почти нет знаний о том, как правильно признавать вину и просить прощения. Нас завораживают умения политиков или артистов выпутываться из неприятностей, при этом большинство публичных извинений неадекватны, а иногда просто ужасны. Хотя нам знакомо желание спрятаться от неодобрения, наши всевидящие внутренние критики также могут определить, в каких случаях примирения не могут исправить ситуацию. К сожалению, мы вряд ли увидим много примеров извинений, независимо от того, эффективны они или нет еще больше запутывает картину, слишком частое употребление фразы «мне жаль». Их мы можем принять за настоящие извинения, тогда как слова эти имеют другое значение. Естественно, из этого следует, что большинство из нас не знает, как выглядит действительно хорошее, искреннее извинение. Учитывая все эти ограничения, просто удивительно, что есть люди, которые умудряются извиняться осмысленно, Многим из нас проще и привычнее сделать печальный вывод, что если что-то пошло не так, то это конец истории. Но вы не стали бы слушать эту книгу, будучи довольны таким положением дел. А я бы не написала её, если бы верила, что ничего нельзя изменить. Поэтому давайте поговорим о том, почему простое извинение так сложно — Вначале мы рассмотрим нейробиологические ограничения, затем перейдем к аспектам современной культуры, затрудняющим принесение извинения, и, наконец, обсудим нехватку хороших примеров. Когнитивные и перцептивные предубеждения. Некоторые трудности с принесением хороших извинений связаны с тем, как работает наш мозг. На биологическом уровне наши механизмы восприятия ориентированы на простоту. С самого начала младенцы могут видеть только на расстоянии от 8 до 15 дюймов, примерно от 20 до 40 сантиметров, от своих глаз и только высококонтрастные объекты. Мы начинаем жизнь со способностью воспринимать только наш собственный маленький мир и исключительно в чёрно-белом варианте. Легко представить, как эта особенность развития мозга влияет на наш образ мышления. Мы начинаем жизнь с ограниченным видением. Всё или ничего, здесь или отсутствует. Как только у ребёнка появляется способность помнить, что предмет существует, даже если он его не видит, мышление начинает совершенствоваться. То есть теперь вещи в его восприятии могут быть одновременно здесь и там. Моральное понимание точно так же растет от абсолютно правильного против неправильного к большей сложности и большего соответствия вместе с нашим взрослением. Вспомните описание этики заботы Кэрл Гиллиган, которая упоминалось во вступлении. Там сказано, что то, как наше поведение влияет на другого человека, может быть ключевой точкой для рассмотрения морали. Принятие мнения другого человека или более сложное понимание событий требует принятия промежуточных серых тонов. Однако в условиях стресса или угрозы мы все можем вернуться к узкому мышлению, разделяя всё на чёрное и белое. Жизнь кажется более ясной, когда мы останавливаемся на базовом восприятии, таком, как есть те, кто правы, а есть те, кто не правы. Я точно тот, кто прав. Если уровень стресса становится экстремальным, мы ограничены реакциями «бей», «беги», «замри», о которых вы наверняка слышали. Они запускаются лимбической системой, а не кортикальными отделами головного мозга. Можно сказать, что мы не думаем, а просто реагируем. Но даже при самых благоприятных обстоятельствах информация, которую мы получаем от органов чувств, значительно искажается. Наше восприятие, то, как наш мозг расшифровывает сенсорную информацию, И познания то как мы думаем подтверждают это искажение включает в себя откровенную фальсификацию и неправильное запоминание в своем восхитительном исследовании об ошибка веде ошибка ведения это наука о том как увидеть потенциальные преимущества в своих ошибках она борется с восприятием ошибки как чего-то плохого примечание редактора Журналистка Кэтрин Шульц представляет доказательства того, как и почему люди так склонны к ошибкам. Мы видим и знаем вещи, которые являются сплошными неточностями. Кэтрин исследует оптические иллюзии, на которые попадают глаза, даже когда мыслящий мозг осознает, что его обманывают. Один из примеров — это визуальное явление, известное как арктический мираж, своеобразный изгиб света вблизи полюсов Земли. В 1818 году это явление убедило шотландского исследователя Джона Росса в том, что горы, которые расположены далеко, находятся рядом с ним, у моря Баффина. Эта иллюзия привела к тому, что он полностью пропустил северо-западный проход. Ошибка серьезно повредила его карьере. Чтобы люди не считали эти случаи аномальными, Шульц напоминает о таких ошибках, как представление, что небесные тела вращаются вокруг Земли, А ведь эта истина господствовала веками. Также и реальность того, что Земля плоская, была очевидна для всех очень долгое время. Теоретически люди согласны с тем, что все совершают ошибки. Но в разгар спора мы редко верим, что это может относиться к нам или к нынешней ситуации, или к этим конкретным условиям. Эта неспособность разглядеть собственные ошибки, по-видимому, является подлинным, зависимым от мозга ограничением в нашем восприятии. Наиболее показательным в докладе Кэтрин является то, насколько люди верят в свою правоту, даже когда ошибки очевидны. В общем, мы все, вероятно, ошибаемся гораздо чаще, чем думаем. Мы предвзяты к ошибкам других людей, но остаемся слепыми к своим. Согласно наблюдениям Шульц, большая часть неизбирательного удовольствия своей правотой сопровождается почти равным неизбирательным ощущением, что мы правы. Помните консультанта Джудит Глейзер, которая заявила, что мы зависим от чувства правоты, потому что нас привлекают вспышки адреналина, сопровождающие дебаты? Хочу быть уверена, что объяснила максимально понятно. Слепота к ошибкам — это не просто наше желание, это то, что мы есть, это сильная врожденная склонность каждого из нас иллюстрирует то, с чем мы сталкиваемся, когда пытаемся взять на себя ответственность за свои ошибки. Ничего из перечисленного, однако, не означает, что с этим нельзя справиться. Предвзятости подтверждения. Помимо неизбежности ошибок и нашей слепоты к ним, определенные когнитивные шаблоны создают для нас дополнительные проблемы. Первый из них — предвзятости подтверждения. Это подавляющая тенденция придавать больший вес доказательствам, подтверждающим наши убеждения, чем доказательствам, опровергающим их. Например, именно так во время судов над ведьмами в Салеме находились доказательства колдовства, независимо от результатов испытаний. Одно из них основывалось на том, что если при чтении молитвы человек делает ошибки, он колдун. Однако безупречное чтение обвиняемого Джорджа Бе Роуза было названо «дьявольским трюком», и его все равно повесили. Мы выискиваем и обращаем внимание на информацию, которая соответствует тому, что мы уже знаем, но также одновременно мы не умеем искать противоречивую информацию, а если находим, то игнорируем ее. Как мы узнаем из главы 3, исправить эту модель мышления не так уж невозможно, но потребуется сознательная выработка привычки. «Избирательное невнимание». Также называемая слепота невнимания может привести к ошибкам восприятия и познания. Мы смотрим на одну вещь или в одну сторону и упускаем информацию, которая была бы очевидна, если изменить направление взгляда. Именно так фокусники и уличные воры заставляют вас сосредоточиться на отвлекающем маневре, бесконечно струящийся шарф или прохожий, спрашивающий дорогу, пока происходит другое, более важное действие. Карта уходит в рукав или ваш карман обчищают. В ходе серии исследований участникам предлагалось посмотреть короткое видео, на котором люди передавали друг другу баскетбольные мячи. Испытуемым давали задание считать переходы или другое, заставляющее сосредоточиться на том, чем заняты люди на экране. От одной трети до половины всех зрителей не видели, как человек в костюме гориллы выходит на сцену и перед уходом бьёт себя в грудь, очевидно потому, что они были сосредоточены на подсчётах. Горилла не вписывалась в то, как их мозг воспринимал происходящее на видео. Со временем эксперимент обрёл популярность. Последующие зрители, зная про гориллу, искали её на экране, но пропускали другие неожидаемые вещи. Аналогичное исследование было посвящено вопросу, могут ли рентгенологи быть подвержены слепотению внимания, когда ищут узелки в лёгких на компьютерной томографии. Исследователи в бостонской больнице Brigham and Women's Hospital установили, что 20 из 24 экспертов не заметили добавленное на снимок лёгких изображение горилы Белый контур фигуры в 48 раз превышал размеры тех узелков, которые они находили. Предупреждённые заранее 100% рентгенологов смогли легко найти изображение, которое пропустили ранее. Возможно, вас обнадеживает что хорошо обученные и компетентные специалисты имеют такое же слепое пятно, как и все мы. Но, с другой стороны, этот факт не может не беспокоить. В отношениях, как, например, у Роланда с его братом, внимание тоже может быть выборочно сосредоточено на своей боли и том, как неправильно поступил с вами другой человек — Избирательное невнимание снижает вероятность того, что вы заметите, что сами причинили боль. Возможно, вы выбрали эту книгу для своего партнёра, надеясь, как Роланд, или такие же рассорившиеся с близкими, что кто-то другой извинится перед вами. Это не такая уж плохая идея научиться получать от кого-то извинения, которые вам нужны, чтобы иметь отношения, которых вы хотите». Однако я хочу призвать вас подумать об извинениях как о двустороннем усилии. Допустим, вы находитесь по одну сторону болезненной пропасти разлада, а ваш партнер — друг или член семьи по другую. То, что нужно вам двоим, — это мост, перекинутый через ваши разногласия. Перед лицом опасности доверие и взаимность могут стать лучшими помощниками для достижения примирения. Построив мост и объединившись, вы, наконец, заметите свой вклад в создание недоверия. Но, как вы узнаете из этой главы, естественные наклонности могут вечно держать нас на противоположных сторонах, если мы считаем, что правы. Когнитивный диссонанс. В середине XX века психолог Леон Фестингер и его коллеги выявили еще одну проблему мышления, названную когнитивным диссонансом. Этот термин описывает трудности, которые испытывает наш мозг, сталкиваясь со спорной или противоречивой информацией. Этот феномен породил огромное количество социально-психологических исследований. Первое известное открытие доктора Фестингера касалось последователей пророка судного дня Мэриан Китч, Настоящее имя — Дороти Мартин, домохозяйка из Мичигана, которая утверждала, что получила пророчество от высших существ с планеты Кларион о том, что мир будет уничтожен потопом 21 декабря 1954 года. Она утверждала, что конец света наступит 21 декабря 1954 года и призывала всех верующих собраться в полночь на заднем дворе ее дома, чтобы дождаться космического корабля, который спасет их. Когда наступила полночь, группа сидела в ошеломлённом молчании, ожидая катастрофической гибели. С рассветом верующие, как и следовало ожидать, не изменили своей веры и даже не подвергли её сомнению. Они объяснили случившееся тем, что их верный дозор в ночи пролил столько света, что Бог отменил апокалипсис. До страшного конца, который так и не наступил, последователи неохотно говорили о своих убеждениях. Теперь же они с энтузиазмом начали кампанию по распространению своего слова. Вместо того, чтобы подвергать убеждение сомнению, их вера стала более пылкой и уверенной. Когнитивный диссонанс — это дискомфорт, который вы испытываете, когда имеете две противоречивые идеи. Например, конец света должен был произойти, а все-таки этого не случилось или когда идея противоречит действию. Например, вы знаете, что чрезмерное количество алкоголя вредит здоровью, но при этом кладете в корзину вторую бутылку капитана Моргана. Пытаясь избавиться от дискомфорта, вы можете изменить свое мнение или свои действия, чтобы разрешить противоречие. Однако это может быть очень трудно сделать, особенно если вы вложились в идею как верующие в судный день. Вы, скорее всего, разрешите диссонанс, убедив себя, что ложное, дискредитированное убеждение не является ложным, а вредное поведение таковым не является. Это не совсем выбор. Нейробиология доказала, что области мозга, отвечающие за мышление, практически отключаются, когда вы сталкиваетесь с такого рода диссонансом, в то время как эмоциональные области включаются, когда соответствие восстанавливается. В нашем мозге когнитивный диссонанс всегда стремится быть разрешенным, причем самым легким из возможных путей. Если вы верите или хотите верить, что вы не виноваты в размолвке, когнитивный диссонанс может помешать вам осознать ответственность за боль, которую чувствует кто-то другой. Вам может казаться, что именно их действия причиняют вам боль, и вы не понимаете, почему они этого не признают. В таком случае подумайте о том, что подобный диссонанс, вероятно, существует и в их сознании. Люди вполне могут блокировать осознание того, что причинили вред. Потому что эта мысль вступает в конфликт с идеями, которых они придерживаются. Большинство из нас не хотят об этом рассуждать. Ведь мы можем обнаружить, что отличаемся от нашего представления о себе. Либо что ошибаемся в понимании важных вещей. Это одна из причин, по которой Роланд не мог увидеть другую сторону конфликта с братом. У него была своя история и вера в то, почему их отношения разрушились. Брат все испортил. Именно этой теорией Роланд и придерживался всеми силами. Мы все время ненароком раним друг друга, но осознание этого противоречит нашим представлениям о себе и своих намерениях. Поэтому увидеть эти действия, поверить в них и принять — так трудно самооправдание. Аналогично работает и другой связанный с диссонансом феномен мышления самооправдание. Мы склонны считать свои действия оправданными в отличие от действий других. В отношениях это проявляется так. Во время спора вы думаете, что только вы ведете себя как нормальный, культурный и высокоморальный человек. Самооправдание мешает усомниться, прав ли я. Может быть, я совершаю ошибку? Когда партнер выражает несогласие, вы считаете, что ошибается именно он. Затем из-за предвзятости подтверждения вы замечаете все больше его идей или действий, заслуживающих порицания. Когнитивный диссонанс мешает судить о собственном далеко не идеальном поведении. Ухудшение отношений начинает набирать обороты. Когда кто-то разводится из-за факта насилия, это не требует никаких дополнительных оправданий — но что если развод буквально разрывает вас на части? Теория диссонанса предсказывает, что вы успокоите свои смешанные чувства, усилив негативное восприятие бывшего супруга. Самооправдание — способ превращения амбивалентности в уверенность и ярость. Все эти когнитивные и перцептивные предубеждения связаны между собой двумя основными тенденциями. Во-первых, вы не можете перестать воспринимать мир со своей точки зрения, что может привести к ошибочным представлениям. Во-вторых, вы вынуждены продолжать думать и делать то, что уже думали и делали. Перемены могут быть ужасно сложными. Осознание непреднамеренного, неконтролируемого, неуместного воздействия на других людей является для многих из нас совершенно новым. Принятие любого нового подхода, например, обучение извинениям, может добавить стресса уже загруженному мозгу. Из-за эволюции примитивные функции мозга, находящиеся в лимбической системе или миндалевидном теле, отдают предпочтение страху и злости, а не рациональному мышлению, расположенному в кортикальных областях. Когда люди сталкиваются с неопределённостью, сильные чувства могут затмить рассудок, а нарастающие эмоции сорвать обдуманный процесс примирения. Под всем этим я подразумеваю, что вы можете потерять голову и забыть, что ваша самая важная цель — это воссоединение. Освоение любого нового навыка сопряжено с ошибками и разочарованиями. Незнакомое может привести к унынию, сомнениям и пессимизму. Неудивительно, что Роланд не видел решения, как ему помириться с братом. Люди часто этого не видят. Но это не значит, что это невозможно. Культурные факторы Подобно воздуху, которым мы дышим, культурные нормы и ожидания могут быть невидимы. Глубоко укоренившись в каждом из нас, они действуют как базовое мироощущение. Некоторые из них мы узнаем непосредственно в процессе обучения. Многие — из наблюдений на протяжении всей жизни, начиная с раннего возраста, еще до того, как научимся говорить. От наших родных, соседей, духовенства, учителей, друзей, а позже коллег и начальников мы узнаем, как нам следует себя вести. Многие социальные ожидания в западных культурах прививают нам поведение, не предполагающее извинений. Роланд, например, вырос в традиционной семье в преимущественно белом пригороде Среднего Запада. Его отец придерживался патриархальных взглядов и строил отношения в семье, включая жену, по принципу «Либо делайте, как говорю я, либо уходите». Сыновей учили не подвергать сомнению правила и не показывать свою уязвимость. Как и во многих авторитарных семьях, ценилась сама принадлежность к мужскому полу. Было оскорблением называть кого-то девочкой или другими словами, подразумевающими женственность, а значит «слабость». Будучи мальчиками, Роланд и его брат научились упорно трудиться и восхищаться супергероями того времени, такими как Супермен и Бэтмен. Эти персонажи редко показывали эмоции. В семье также ценилась физическая сила, и они оба занимались спортом. Многие дружеские отношения Роланда были поверхностными и закончились почти сразу после университета. В молодость он приобрел свои первые эмоциональные связи с целым рядом подружек и на общем фоне с братом. Роланд рос умным и конкурентоспособным ребенком, которым гордились родители. Они считали, что его академические и профессиональные достижения стали возможными благодаря его способностям и приложенным усилиям. В результате Роланд вырос довольно самоуверенным. Он говорил, что стал хорошим адвокатом, потому что никогда не сомневался в себе. В соответствии с культурной моделью Роланд умело поддерживает доминирующий образ успешного взрослого человека, независимого и уверенного в себе. Этот идеальный человек должен всегда побеждать и верить в правильность, даже в праведность своей позиции. Действие ценится выше созерцания и особенно выше чувств. Любые чувства, кроме гнева, особенно трудно допустить или принять как в себе, так и в других». А все потому, что люди пытаются избежать уязвимости и сомнений. Очевидно, что с этой точки зрения извинение рассматривается как признак слабости и вариант, который не допускается. Мужская модель. Некоторые культурные идеалы, которые мы воспринимаем, связаны с определенной моделью мужчины, одиноким героем, которому никто не нужен. Американская психологическая ассоциация недавно сформулировала принцип понимания традиционного представления о мужественности. Оно описывается как отличающееся эмоциональной стойкостью, доминированием, соперничеством и агрессией. Тот факт, что эта модель не отражает широкий круг людей в западных культурах, не умаляет силы образа. Ковбой Мальборо из XX века Белокожий, один в дикой природе, часто усатый и верхом на лошади, все еще представляет для многих единственный образ настоящего мужчины. Он явно не похож на того, кто будет извиняться. Может потребоваться большая смелость, чтобы продемонстрировать лидерство или мужественность с другой стороны. В первые месяцы пребывания на посту президент Обама, выступая по всему миру, часто брал на себя ответственность за ошибки США, в том числе жертвуя нашими ценностями — в отношении заключенных в Гуантанамо. За это он получил как восхищение, так и широкое осуждение. Его обвинили в том, что он проявил слабость, принеся топ-10 извинений. Книга Митта Ромни «Никаких извинений. Дело об американском величии», вышедшая в 2010 году, показала контраст между различными моделями силы. Примерно в то же время на бамперах стала появляться наклейка с надписью «Настоящие президенты не извиняются за свои страны». Это было замечательное проявление широты взглядов на то, каким должен быть сильный лидер. Также это иллюстрирует проблему восстановления отношений, которая есть в нашей культуре, На момент написания этой книги контрастную модель представляет следующий президент США, который, как и всегда, не признает ошибок и избегает извинений. Чтобы быть сильными, как полагают некоторые, мы должны отстаивать свою точку зрения и действия, словно они единственно верные, никаких исключений и никаких сомнений. Опрос взрослых, не общающихся со своими семьями, показал, что женщины чаще не контактируют с родственниками. Однако у мужчин это затягивается на значительно большее время, если не навсегда. Им труднее, как это было с Роландом, заставить себя пойти на сближение и примирение. Кроме навязанной обществом необходимости быть независимым и свободным от сомнений, многие мужчины сталкиваются с серьезными трудностями в выражении чувств. Скорее всего, это начинается с процесса социализации, когда дети не получают опыта обращения со сложными эмоциями и переживаниями. Розалин Вайсман, которая пишет о подростках, утверждает, что девочки легче переносят неприятные ситуации, им проще извиняться и подбирать слова, чего нельзя сказать о мальчиках. Опять же, это не означает, что мужчины не могут извиниться, просто им это дается сложнее. Модель успеха. Схожий культурный посыл предполагает, что достижение известных людей и лидеров — это только их личная заслуга. Помимо оценки побед спортивных команд, мы редко замечаем за чьим-то успехом помощь других людей. Если в нашей культуре не принято ценить важную роль связей с людьми, то у нас мало причин заботиться о сохранении отношений и тем более восстанавливать их. Один из факторов, мешающих нам извиняться, — это любовь к быстрым решениям. Мы восхищаемся четкими, легко достижимыми исправлениями. Когда это невозможно, мы проявляем нетерпение и готовы отказаться от отношений и всего, что с ними связано. Жаль, что я не считала, сколько раз слышала фразы «забудь это и двигайся дальше», «что сделано, то сделано» или недавно ставшую популярной фразу «что есть, то есть». По-видимому, у людей нет особого желания постепенно, шаг за шагом восстанавливать доверие или вообще думать об этом. Проще решить всё одним движением. Чтобы понять, как вы влияете на кого-то другого, устранить свои ошибки и исправить ситуацию, требуется время. Модель отношений. Из культурных факторов, а также из перцептивных механизмов, которыми мы оперируем, следует, что наше понимание отношений также слишком упрощено. Сказочное «И жили они долго и счастливо» предполагает, что настоящая любовь — это «просто», А в фильмах титры начинаются, когда счастливая пара обнимается, подразумевая безоблачное будущее. Этот ложный посыл приводит многих людей к откровенному удивлению, что настоящие отношения требуют заботы и внимания и невозможны без помощи друг другу, несмотря на разочарования и неудачи. Неудивительно, что мы не знаем, как сблизиться, а тем более исцелить друг друга. Когда мы оцениваем публичные неудачи других, нас кидает от гиперосуждения к поверхностному псевдопринятию, как будто мы точно знаем, что произошло и что это значит. Разделы комментариев часто заполняются абсолютно противоположными мнениями. Люди, похоже, быстро выбирают, хорошо или плохо. Эти поспешные реакции на сложные, болезненные человеческие дилеммы подводят и автора комментария, и того, кому он предназначен. Ко всему прочему, есть еще телевизор. Там часто можно увидеть программы с чрезмерным выражением эмоциональной боли и реалити-шоу, демонстрирующие фальшивые отношения. Они еще больше искажают наше представление о человеческих связях. Телевизионные примирения могут быть трогательными, но неубедительными. Мы редко становимся свидетелями того, как межличностные проблемы решаются в действительности. Все это затрудняет принятие истинной ответственности за вред, который вы сами, возможно, причинили. Модели конфликта. Как вы, несомненно, заметили, эти ограничения распространяются и на политический дискурс. Вряд ли он может способствовать взаимному обучению. Мы живем в такое время, когда проще разделить, чем объединить. Публичные дебаты и разногласия часто имеют ритм и ощущение драк за еду, а не аргументированного разговора. В настоящий момент наше внимание привлекают громкие и резкие высказывания и сообщения в соцсетях, в то время как спокойное рассмотрение чужой точки зрения становится все более редким явлением. В этом контексте извинения, небольшая поправка между людьми, кажется пальцем в трещину в дамбе человеческого достоинства и уважения. Отсылка к эпизоду романа американской писательницы Мэри Мэйп Додж, Ханс Бринкер — или «Серебряные коньки». В нем герой заткнул пальцем дырку в дамбе и стоял так целую ночь, чем спас город от затопления. Примечание редактора. Тем не менее, несмотря на радикальные высказывания в интернете, широко распространенное нежелание решать конфликты напрямую является мощным препятствием для правильного примирения. В большинстве сфер нашей жизни мы склонны избегать сложных разговоров. Несмотря на публичные громкие слова, Мы стараемся не будить лихо, когда дело доходит до решения болезненной дилеммы. Боимся, что создадим проблемы, заденем чувства другого человека, и нас нарекут нарушителями спокойствия, и поэтому не беремся за решение проблем, которые могли бы решить. Когда-то давно избежание внутригруппового конфликта было ценностью для выживания, однако в наше время минусы этого намного превышают выгоды. Профессиональный консультант по менеджменту и спикер Патрик Линчони описывает страх конфликта как одну из худших дисфункций рабочей команды. Линчони обнаружил, что вопреки здравому смыслу, именно отсутствие конфликта мешает развитию успешных команд. Коллеги, которые могут продуктивно расходиться во мнениях, находят более эффективные решения общих проблем. Эффективное управление конфликтами на рабочем месте имеет большое значение. Однако недавнее исследование Стэнфордского университета показало, что многие лидеры не чувствуют себя компетентными в этом вопросе. Из 200 опрошенных руководителей 43% отметили навыки управления конфликтами как требующие наибольшего развития. Столкновение с трудностями является настолько же сложным делом как для рабочих команд, так и в отношениях между двумя людьми насколько и ценным. Но если мы неохотно поднимаем сложные темы с другими людьми, слышать неприятную обратную связь про себя намного труднее. По разным причинам мы не хотим слышать, что были неправы. Что очень жаль, ведь критика необходима для совершенствования прилагаемых усилий. Но в культуре, где все разделено на правильное и неправильное, критика заставляет людей чувствовать себя маленькими, бестолковыми, почти неудачниками. Поэтому, как только разговор подходит к теме их ошибки или неверного шага, у них появляется причина бежать в обратном направлении. Роланд, например, не мог даже предположить, что тоже виновен в размолвке с братом. И, наконец, мы живем в атмосфере большого количества судебных разбирательств. В нашей правовой системе каждое разногласие — это потенциальная беспроигрышная битва, в которой вы должны попытаться доказать, что другой человек неправ. Не нужно быть адвокатом, чтобы понимать. Признание вины может привести к суду. В уголовных делах такая система приводит к самым справедливым результатам, но в судах по семейным делам она трагически препятствует самым лучшим решениям с трудные жизненные моменты людей заставляют занимать противоположные позиции, даже если в результате они будут вынуждены воспитывать детей, будучи разведенными. Наша правовая система подталкивает людей к большей оппозиции вместо того, чтобы поощрять общение и потенциальное примирение. Все это культурное и социальное давление — оставляет мало места для сознательных, саморефлексирующих людей, которые могут реагировать как с сочувствием, так и с ответственностью. Что нам делать со смешанными чувствами по поводу непрощенных обид в нашей жизни, не говоря уже о собственной вине и виновности? Недостаток навыков Эффективное извинение, работа над ошибками и восстановление испорченных отношений — одни из самых скромных и в то же время самых смелых человеческих поступков. Их сила не имеет себе равных. Подумайте, ведь люди совершают ошибки постоянно и при этом применяют на удивление редкие и плохо разработанные методы их устранения. Больше всего боли приносят немногочисленные ошибки, а наша неспособность их исправить — вот что разбивает сердца и отношения. Тем не менее, несмотря на важность принесения извинений, культура, а тем более семья и образование, мало обращают на это внимание. Сфера воспитания детей очень сложна и дает всем нам широкие возможности чувствовать себя неполноценными. Именно поэтому я даю советы родителям с сочувствием, а не с осуждением, и уж точно не потому, что сама я все делала правильно. Когда ребенок причиняет боль, например, другому ребенку, От него обычно требуется промямлить неразборчивое «извини» или «прошу прощения», как будто они способны что-то изменить. Дети учатся говорить слова, смысл которых не понимают и не чувствуют. Но поощрять ребенка к произнесению этого не самое худшее, что может сделать родитель. Плохо, что мы заставляем детей извиняться, не объясняя, какой вред они нанесли другому. Дети не учатся состраданию и ответственности, А акцент с причиненной боли, извинений и предотвращения будущих ошибок смещается на формальное «прости». Хотя «оно» или другие подобные фразы не являются самым важным и первым шагом в эффективном извинении. На самом деле именно эти слова вообще не нужны. Кроме того, нас обычно путают два смысла фразы «мне жаль», которые выглядят как извинения, но таковыми не являются. «Мне жаль», которая выражает сожаление, соболезнование или волнение по поводу трудностей другого человека, то есть «я сожалею о вашей утрате». Это не извинение когда у кого-то неприятности мы говорим «мне так жаль услышать о вашем несчастном случае или болезни». Мы имеем в виду, что испытываем не угрызение совести, а только сочувствие к этому человеку. Любая путаница, которая приводит к этому, является недостатком того факта, что фраза «мне жаль» может иметь несколько смыслов. Вы, вероятно, знаете людей, которые создают еще один источник путаницы из-за произнесения слова «извините» без причины. Возможно, вы тоже так делаете. Женщины обычно смеются над собой, когда автоматически извиняются, даже когда кто-то другой натыкается на них или когда сами натыкаются на мебель. Некоторые культурные обозреватели предполагают, что эта привычка умаляет личный авторитет и власть женщины, а в профессиональных переговорах отвлекает внимание от достижений женщины. В занимательной книге «How to be a Canadian even if you already are one» «Как быть канадцем, даже если ты уже один из них?» Описывается программа по освоению 12 видов «извините», а также отмечается, что канадцы используют это выражение как таксисты автомобильный гудок», то есть практически в любой ситуации. Авторы пришли к выводу, что эта фраза произносится слишком часто, при этом редко выражает «осмысленное сожаление и раскаяние». Рефлексивная привычка совершенно точно не является извинением. Она служит скорее средством коммуникации, а не попыткой исправиться. Иногда это мешает искреннему извинению. Люди могут так поспешно выражать раскаяние, что не успевают его испытать. Мы ошибочно принимаем то, что стало социальной привычкой или даже словом «паразитом» за принятие реальной ответственности. Как международный лидер, так и обычный человек из толпы не могут наладить отношения, потому что не знают, как это делать. В последнее время публичные люди стали показывать, как исправляют свои ошибки. Мы видели ситуации, варьирующиеся от защитных встречных обвинений до полностью упущенных возможностей извиниться. Например, высокопоставленные мужчины, обвиняемые в сексуальных домогательствах за время движения «МИТУ», в лучшем случае лишь частично признали свою вину. Некоторые, как Мэтт Лауэр, продолжают оспаривать детали. Другие, например, Харви Вайнштейн, отрицают любые сексуальные контакты без взаимного согласия. Совсем недавно в газете «Нью-Йорк Таймс» вышла статья о жестоком обращении певца и автора песен Райана Адамса с несколькими женщинами. Обвиняемый выложил в Твиттере что-то похожее на извинение. В нем были слова «Я приношу извинения», но они следовали за фразой, хотя и не намеренно. В итоге большую часть обвинений он попросту опровергал. Конечно, если человек не виновен в предъявленных ему обвинениях, он должен защищаться. Однако ни один из виновников не предложил достаточно конкретной оправдывающей информации. Никто из них так и не извинился полностью и искренне. Я бы даже сказала, что они скорее показали, как не нужно извиняться. В следующих главах мы рассмотрим очень эффективные, даже звездные публичные извинения, но они еще не стали нормой. Пока. На самом деле, учитывая все наши культурные, биологические и социальные препятствия, неудивительно, что многие люди не знают, как исправлять свои ошибки. Это кажется им запутанным, обескураживающим и почти бесполезным занятием. Но не отчаивайтесь, несмотря на эти трудности, нет ничего более важного, чем научиться правильно извиняться. Из главы 3 вы узнаете, что это возможно. Мифы об извинениях. Далее приведены наиболее распространенные заблуждения об извинениях. Узнаете себя и свое сопротивление в каких-то из них? Первое. Извинение — это признак слабости. Второе. Говоря «прости меня», вы признаете свою вину, тогда как на самом деле вашей вины здесь нет, извиняться не нужно. Третье. Принятие ответственности за серьезные ошибки — прямая дорога в суд. Четвертое. Если вы не хотели причинить кому-то боль, значит, они не должны обижаться. Пятое. Партнер должен знать, что вы бы никогда не причинили ему боль специально, так что нет смысла говорить об этом. Шестое. Если бы хороший человек, то не могли своими действиями ранить другого. Седьмое. Сказать «прости» — это все, что нужно сделать. Восьмое. Хорошие отношения не нуждаются в извинениях. Любовь означает, что тебе никогда не придется извиняться. Девятое. Чувство вины за ошибки бессмысленно. Десятое. Извинения не принесут тебе никакой пользы. Это поможет только тому, кто пострадал. Одиннадцатое. Если вред был нанесен еще до вашего рождения, вы не должны ни перед кем извиняться. Двенадцатое. Не буди лихо, пока оно тихо. Поднимая сложные темы, вы просто заставляете всех чувствовать себя неловко. Тринадцатое. Вы не можете изменить прошлое, поэтому нет причин возвращаться к нему. Четырнадцатое. Вы тоже пострадали, так что не обязаны извиняться первым.